Глава 4. Волшебные перспективы Ирма спокойно выдержала его взгляд своими восточными глазами венгерки и также спокойно молвила «Нет». Плуг слегка откинулся, закусил губы, но тотчас же овладел собою, и лицо его было каменное, бесстрастное. «Я люблю лаконизм. Нет и кончено, и мы забудем». В таких случаях господа мужчины ужасно любят допытываться, убеждать, умолять. Этим они идут на тысячи бесполезных унижений. Я выше всех этих глупостей. Я ни в чем не убеждаю и ничего не вымаливаю. Я, который привык брать все по праву. По праву хищника. Но, милая графиня, ваш покорный слуга не считает себя побежденным». Он лишь на время отступает, пряча когти до первого удобного момента. А вы полагаете, Флук такой момент настанет? Не сомневаюсь. Бог мой, какая самоуверенность. Что делать? Берите меня таким, каким меня воспитала жизнь. Милый Флук, отчего же вы не требуете от меня хотя бы самого краткого объяснения, почему я сказал вам «нет»? Я не желаю никаких объяснений. «Но я желаю...» «Потрудитесь-ка, милостивый государь, считаться и с моей волей!» Полушутя, полураздраженно бросил ему Ирма. «Все я, да я, избаловали вас, вот вы и сами себе кажетесь каким-то сверхчеловеком!» Флук, пожав плечами, снисходительно улыбнулся. «Да-да, не улыбайтесь, пожалуйста, не успели мы познакомиться, а уже начинаются между нами чуть ли не семейные сцены, и это между сообщниками, а кто виноват? Вы...» «Вы, который вместо строгой деловой почвы...» «И я прав тысячу раз», — перебил Флук. «Обладание, телесная связь, наилучший цемент, скрепляющий в деловых отношениях мужчину и женщину. Я вам обещал волшебные перспективы и такую власть, от которой закружится любая самая крепкая голова». Вы же своим «нет» похоронили, если не навсегда эти сказочные перспективы, то на время. Но довольно об этом, перейдем к делу. Вряд ли нам удастся поговорить толком до моего отъезда. Я буду метаться, буду пропадать по целым дням. Я должен увидеться с десятками людей, получить от них сведения и дать им, в свою очередь, новые распоряжения и директивы. Но не подслушивают ли нас? И хотя я выработал привычку говорить тихо, стены кажутся довольно тонкие. Хорошо, что глухие и нет дверей к соседям. Я личным опытом знаю, сколь предательская вещь. Замочная скважина. Флук хищным упругим движением встал и одну за другой распахнул обе двери в коридор. Никого. Ни души. Только прошмыгнул мимо лакей, неся куда-то в номер шампанское в тяжелой вазе со льдом. Флук опустился в кресло. «Ничего подозрительного, хотя необходима дьявольская осторожность. Итак, я уезжаю дней на двадцать, а может быть и на месяц. За это время должен побывать в невероятном количестве мест». Если бы сутки имели вместо 24 часов 96, и то каждая минута была бы рассчитана. Первым делом на несколько дней в царство польское. Необходимо лично убедиться в тамошних настроениях, а главное – абревизовать своих агентов, как оседлых, так и кочующих. Мне необходимо крайнее напряжение сил». Знаменательный час, к которому Германия неусыпно готовилась 43 года близок. Так близок, что даже страшно. Несколько минут назад, графиня, я говорил вам о тайном могуществе людей, подобных нам. Об этой глубоко скрытой власти, которую можно сравнить только разве с властью былых инквизиторов, что вершили в своих загадочных тайниках мировую политику. Сейчас вы увидите пример, едва ли не самый яркий и неслыханный по своей захватывающей стихийной грандиозности. Вот мы с вами сидим сейчас в номере отеля одной из столиц самого необъятного государства нашей планеты. И никто, ни одна живая душа из всего 200 миллионного населения от Калиша до Сахалина и от Архангельска до Севастополя... Не подозревает, что в конце лета вспыхнет чудовищная война, которой еще не видела Земля с тех пор, как живет на Земле человек. В восточных глазах Ирмы зажглось любопытство. Неужели так близко это? Очень близко. Нельзя, вы понимаете, нельзя больше ждать. Россия многому научилась, и с каждым годом все крепнет и растет ее военная мощь. И параллельно с этим Франция все вооружается и вооружается. Надо положить конец этому. Иначе пройдет еще несколько лет, и Германия очутится в тисках, которые почем знать могут ее раздавить. Ждать было бы преступлением. Спасая себя и не дожидаясь рискованных возможностей, мы первые должны взять в руки инициативу и сокрушить наших заклятых врагов с Востока и Запада. «А предлог, мотив?» — спросила Ирма. «Предлог? Он уже готов. Созрел!» — жестко усмехнулся Флук. «С сознанием своего бесконечного превосходства над этой женщиной. Красивой, умной, лукавой, но все-таки женщиной. И какой великолепный предлог!» «Если бы Макиавелли, Матерних, Талейран и Бисмарк встали из своих гробниц и явились бы сюда послушать, от восторга у них разорвалось сердце!» «Флук, не томите меня, я горю нетерпением, а это со мною случается редко!» «Я горжусь тем!» «Бесконечно горжусь!» — продолжал Флук, вдохновляясь и не слыша. «Что я, сидящий перед вами, лейтенант в отставке Эрнест Флук!» Далеко не последняя пружина во всем этом адском механизме, который взрывом своим потрясет целый мир. Через каких-нибудь 6-7 недель в Боснии начнутся маневры с участием Марцгерцога Франца Фердинанда. Эти маневры его могила. Как? Так. Он не вернется оттуда, или, если хотите, вернется в гробу, чтобы навеки упокоиться в подземном склепе церкви Капуцинов, этой фамильной усыпальницы ваших Габсбургов. Мы решили вычеркнуть Франца Фердинанда из списка живых. И вот вам предлог к войне: уже заготовлена пара сербских юношей на электризованных местью за аннексию Боснии и Герцеговины. Аннексию, душой которой был покойный, я уже считаю его покойным, эрцгерцог. Итак, эти мальчишки убивают его. Австрия и Германия открывают яростную кампанию и в газетах, и в политических кругах против Сербии и сербского правительства, якобы подготовившего Сараевское убийство. Австрия. Вернее, Германия за спиною Австрии требует от Сербии удовлетворения, ставя самые унизительные условия, условия, на которые Сербия не может пойти. Тогда Австрия объявляет войну. Россия ни в каком случае не может остаться равнодушной и отдать Сербию на растерзание. Слишком глубоко сидят в ней эти рыцарские традиции по отношению к балканским славянам. Первая кавалерийская стычка между русской и австрийской конницей – это будет ком снега, неудержимо превращающийся в лавину. Сейчас же встает Германия, и в ответ поднимается Франция. Четыре великих державы начнут между собою неслыханную войну с участием миллионных армий. В шесть недель вся война будет ликвидирована. В шесть недель. Ни Ганнибалу, ни Цезарю, ни Наполеону никогда не мерещились такие завоевательные походы. Германия все свои силы устремляет на Францию, разбивает ее и, заключив железный, постыдный для нее мир, перебрасывает все свои десятки корпусов на Восточный фронт. В результате аннексия Прибалтийского края и Царства Польского – «И тогда Германия станет величайшей державой на земле, и все будут ее вассалами, и кому захочет, властно продиктует она свою волю». Плуг в изнеможении, как под придавивший его своей тяжестью этой новой, возвеличившейся Германии, откинулся на спинку прямого глубокого кресла. Взгляд его, неподвижный и тусклый, вспыхивал победным торжеством. «Что же вы не ликуете вместе со мною, графиня? Неужели вас не захватила вся эта набросанная мною картина, в эскизах которой я, Эрнест Флук, далеко не последний художник? И после этого хватит ли смелости сказать, что я не поэт?» «Вы правы. Хотя в этой поэзии что-то фанатическое, изуверское, я бы сказала, мы ведь свои люди, стесняться нам нечего». Каторжная. Не бойтесь слов, графиня. Слова — это холостые выстрелы, которых бояться нечего. Да, каторжная, другую она и не может быть у человека. Балансирующего между веселицей, пригоршнями золота, благодарственным тайным пожатием руки своего монарха и чем-то еще, чего он сам хорошенько не знает. Однако я заговорился, а мне надо побывать сегодня еще в разных концах города. Вернусь я глубокой ночью и подробные директивы, что делать, с кем познакомиться и какие собирать к моему возвращению сведения вы получите завтра. С дороги я буду переписываться с вами шифрованными телеграммами. Я каждый день должен быть в курсе вещей. Шифр самый примитивный и самый безопасный, хотя и кропотливый, требующий времени. Этот шифр был излюбленным шифром Наполеона». Так он переписывался с Бертье, когда этот маршал находился в Испании. У вас и у меня одна и та же книга. Каждая буква определяется тремя цифрами. Первая обозначает страницу, вторая строку, считая сверху, и третья искомую букву. Слева направо. «Я купил два французских томика. Это роман Феррера «Цвет цивилизации». Не спрашиваю, знаком ли он вам, так как уверен, что вы его читали». Книга довольно безнравственная и беспощадно характеризующая вырождение наших милых соседей-французов. «Один томика ставлю вам, другой возьму с собою, а теперь откланиваюсь, внизу меня ждет мотор». Он встал. Она протянула ему вспыхивающую огнями колец красивую узкую руку. Флук не поднес ее к губам, ограничившись пожатием. Этот вечер будет для меня памятным. В первый раз я услышал от женщины слово «нет». В первый раз. Вот видите, флук, это уже внесло разнообразие. Не так банально, по крайней мере. А на прощание разрешите дать вам маленький совет. Прежде чем ставить женщине ультиматум, вот что значит «профессия», так и одолевают политические термины. Прежде чем ставить ультиматум, говорю, дайте себе труд хоть немного разобраться в ней». Одним это нравится, и они охотно говорят «да». Что же касается других, пусть они порочны, грешны и даже преступны, у каждой в глубине где-то сохранилось, и бьется, как задыхающаяся птица в клетке тоска, по-настоящему искреннему чувству или хотя бы по его миражу, по иллюзии. Ведь, сидя в театре, принимаем же мы иногда хоть на миг декоративный эффект за луч солнца. И даже потерянная женщина, для которой торговля телом, ее ремесло, даже она, вместо прозаического оголения, всегда охотнее предпочтет что-то вуалирующее, прикрашивающее. И если ее не обжигает настоящее солнце, она готова забыться даже в сиянии бутафорских лучей с парусинного неба. Вот и все. До завтра, Флук. До завтра. Благодарю за совет. Сухо молвил Флук с ироническим поклоном.